Глава двадцатая Белла позвонила Роберту и спросила, может ли он ее навестить. Он тут же приехал. «Я боюсь, что полиция делает это недостаточно». «Я знаю, что прошло уже несколько дней, но они делают все, что могут». Заверил ее он. «Это очень сложно, им не за что зацепиться». Вы не понимаете. Они кое-что знают обо мне и рассматривают это дело, исходя из этого. Полицейские считают, что кто-то из моего прошлого мог забрать Олли, чтобы наказать меня. До сегодняшнего дня я тоже так думала. Честно говоря, это давало мне надежду. Я знаю, что этот человек никогда бы не обидел Олли, но теперь я знаю, что он никак не связан с её исчезновением. Кажется, Роберт был сбит с толку. У меня есть прошлое, объяснила она. Я не могу это ни с кем обсуждать, даже с вами. Иначе я подвергну опасности себя и Олли. Простите, Белла, но вы должны объяснить больше. Я ваш адвокат, вы можете мне доверять. Всё, что вы скажете, будет сохранено в тайне. Белла разрывалась на части. Она хотела ему рассказать. Ей нужно было с кем-то поговорить. Она хотела обсудить то, что ей сказал Ронни. Роберт был единственным человеком, которому она могла довериться. Анна вздохнула. Я нахожусь в программе защиты свидетелей. Вы понимаете, что это значит? Он уставился на неё, лицо его побледнело. Это значит, что вы не та, за кого себя выдаёте. Вся ваша жизнь притворство. Жёстко, но тем не менее правда. Если был бы другой путь, Роберт, думаете, я бы им не воспользовалась? Он не ответил. Я думала, что человек, от которого они меня защищают, забрал Олли, что он нашел меня и мстит, не Олли, а мне. Это точно в его стиле. Почему вы думаете, что это не так? Этот человек когда-то был моим мужем, но отец Олли. Я знаю, что он любит своего сына и никогда бы ему не навредил. Я навестила его в тюрьме и спросила его об этом. Она остановилась. Роберт выглядел шокированным. Он не похищал Олли, и теперь я не знаю, кто за этим стоит. Кто он, этот человек? Я не могу вам сказать. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что он ни при чём. Он ни при чём, повторила она. Хорошо, я поговорю с полицией, надавлю на них. «Было уже поздно, но еще нужно было поработать. Мэтт хотел составить план продвижения по этому делу. Они с Лилей вернулись в участок и проверяли новую информацию. Если ответ нужно было искать и не в прошлом, Беллы, то где?» «Под ногтями Агнес Харви обнаружили ДНК». Лилей просматривала результаты на компьютере. «Но боюсь никаких совпадений». Мэтт сел за стол, если Белла сказала им правду, то они серьезно отклонились в деле, решив, что она в защите свидетелей. Но если это не так, то кто разрушал ее жизнь? Она была обычной женщиной, вела нормальную жизнь. Кого она могла разозлить настолько, чтобы с ней делали такие вещи? «Наверняка это месть», – решил он. Какой-нибудь подонок затаил злобу и сводит с ней счеты. Лили пожала плечами. Было бы неплохо понять, кто этот её подознённый любовник или муж или кто он там. Остальные пять убийств в мистера, извините, у нас есть материалы по делам. Лили посмотрела через окно в его кабинет. Они должны быть у инспектора Карлайла. Его нет. Наверняка оставил их на столе. Мед пошёл за ними. Может, это дело и вёл Карлайл, ноч изнавения Ольвера Ричерса с ним связано. Ещё час или около того он просматривал документы. Наконец, он закрыл последнюю папку. Ничего особенного. Насколько я понимаю, убийца не допустил ни одной ошибки, кроме собаки. Он думал, что собака принадлежит Марджори Бентли, одной из жертв с зелёной отметкой. Но это не так, она просто за ней присматривала. Мы знаем, чья это собака, Лили посмотрела на него. Должно быть указано в деле, сэр, кто бы ни был владельцем бедняжки, ему должны были об этом сообщить. Но в деле этого не было. Вообще не было никакого упоминания о том, кому она принадлежала. Кстати, собаку нашли не сразу. Через пару дней Лили вздрогнула. Слишком жутко, как по мне, собака с одранной кожей. А это точно та собака. Нашейнике был медальон. Там было два адреса: Владелец и Марджери Бентли. Мэт решил посмотреть на него. Заканчивай и поезжай домой, Лили. А вы, сэр, я хочу взглянуть на улики по этому делу, и хватит на сегодня. Хотите посмотреть на медальон, да? Да, Лили, хочу начать с него. Была устала. У неё был долгий день. Стугнув в дверь в такой час, её сердце оборвалось. Джоэл Она удивилась, увидев на пороге своего друга и коллегу. "Я так волновался за тебя, Белла. Ты должна быть сходишь тут с ума. Я слышал в новостях, а отчёты противоречат друг другу. Утром говорили, что полиция знает, где Оливер, а теперь говорят, что его всё ещё не нашли. Ты знаешь, что происходит?" Белла впустила его, и он прошёл за ней по коридору в гостиную. "Все в колледже передают тебе привет". Она покачала головой. "Я устала, Джоэл. Мне не до бисета, не сейчас". Я видел, как от тебя уходил этот адвокат. Он здесь пробыл довольно долго. Он тебя доставал? Было озадачено посмотрел он на него. Джо Уиллс следил за ней. Роберт мне очень помогает. Он выступает в моих интересах, поэтому нам есть что обсудить. Он не досаждает мне. Ты что, шпионил за мной? Он изменился в лице. Я боюсь, что кто бы ни забрал Оливера, он может вернуться и навредить тебе. Если я буду рядом присматривать за тобой, по крайней мере, я буду знать, что ты в порядке. Если что-то пойдёт не так, я смогу сразу же сообщить в полицию. Бэла поёжилась. Не нужно. И вообще, мне не нравится, что ты тут ходишь вокруг. Я знаю, у тебя добрые намерения, но сам факт, что кто-то за мной шпионит, меня пугает. Ты должен понять, всё и так довольно плохо. Это не было просто игрой в её воображение. С одной стороны, Джоэл был хороший, но если присмотреться, в нём было что-то жутковатое. Ты сегодня села к какому-то незнакомцу в машину. Он тебя встретил у автобуса в Мелтоми. Я беспокоился за тебя, поэтому пошёл за тобой. Зачем ты ездила в ту тюрьму? Ты там кого-то знаешь? Он следил за ней. Это уже было не просто жутковато, это граничило с помешательством. Ты не имеешь права преследовать меня, Джоэл. Перестань это делать. Когда я говорю, что я в порядке, ты должен мне доверять. Так кто это был? Просто знакомый, друг, который мне помогает. Как он он? Да, но по-другому. Слушай, Джоэл, это должно прекратиться. Была знала, что он желал ей добра, но становился обузой. И если он выяснит что-то о её прежней жизни и кому-то расскажет, У меня есть секреты. Я не готова говорить о них так, что не спрашивай и не болтай обо мне. Человек, которого ты видел, часть моей прежней жизни, которую я оставила в прошлом. Я не пророню ни слова. Ты можешь мне доверять, Бэлла. Я заметил, что ты не рассказываешь о своём прошлом из-за осторожности, и я не хочу говорить об этом сейчас. Так безопаснее. После Эми я остался один, мне было плохо. Я подумал, может, ты чувствуешь себя так же? Может, тебе нужна компания, друг, с которым можно поговорить? Было вздохнула. Со мной всегда полицейский, и у меня номер Роберта на быстром наборе. Его лицо вытянулось. Иди домой, Джоэл. Не волнуйся за меня, мне нужно отдохнуть. Как он тебе помогает? Он чужой человек. Роберт не знает тебя так, как я. Почему ты не даёшь мне шанса помочь, Белла? Я могу помочь, поддержать тебя. Белла посмотрела на него. У него снова было то серьёзное выражение лица, которое она так хорошо знала. Ситуация с исчезновением Оли непростая. Есть вещи, о которых обо мне никто не знает. Я немного рассказала Роберту, но я не могу этим делиться с кем-то ещё. Это может поставить меня под угрозу. «Я не понимаю, о чём ты говоришь. Я не допущу, чтобы с тобой что-то произошло». Он сжал её руку. «Я хочу помочь. Мне нужно помочь быть рядом с тобой. Тебе нужно впустить кого-то в свою жизнь, Белла. Так почему не меня?» «Тебе не стоит в это ввязываться, Джоуэл. От меня одни неприятности. У меня есть прошлое. Я знавал о плохих людей, особенно одного. Если он узнает, где я, он меня убьёт». Джоуэл выглядел шокированным. Кто-то следит за тобой. Вот в чём дело. Ты сбежал от кого-то ужасного и спряталась в тени. Что-то вроде того. Теперь, пожалуйста, оставь меня.